бездна а тут что у вас джесс миловидная блондинка ткнула ухоженным многоточком в сторону какого-то здоровенного механизма стоящего на постаменте из трех весьма габаритных пухлых баллонов это у нас компрессор со вздохом сказал дмитрий. Этот жест его уже утомило да нельзя. Прислали сверху репортершу, а он теперь ей тут все показывай, рассказывай, тамучайся. Да Ладно, если бы прислали какого члена-корреспондента с должным багажом знаний, какого-нибудь сухонького, седовласого в очочках, это было бы идеально. Ему бы Дмитрий с превеликим удовольствием показал бы тут каждый закуток, рассказал бы о том, что и как они тут делают. А это доходяжная пигалица, которой или инопланетян подавай, или скандал селебрити, или еще что из той же оперы. Ну не в зуб же ногой. Ну нашли мы новые виды бактерий, несколько видов микроорганизмов. Для нас это прорыв, для всего научного мира это прорыв, а для нее, для нее это все не то. Теперь вот она решила показать широкой общественности супер-пупер оснащенной станции, что будет сулить миру огромные прорывы в глубины познания. Она оснащение это смотрит, и вентиль от системного блока отличить не может. С кем она, интересно, там, у себя в своем научном журнальчике спит, что ее сюда отправили? задумалась Джесс, приложила все тот же ухоженный пальчик к губкам-бантикам. А зачем он? воздух качать. А зачем его качать? Для работы пневматических систем. Возвел очи горе. Когда на станцию заходили, видели шлюз открывался? Это пневматика. Балансировка станции на пневмоцилиндрах. И… О, здравствуйте, Рэй! Познакомьтесь, это Рэй Вассерман, начальник лаборатории репликации ДНК. «А, это и есть та самая репортерная штучка!» Он улыбнулся. Улыбочка на его пухлом, противном лице Дмитрию не понравилась. Но все же ответил. «Да, да, познакомьтесь. Джессика Рэй. У него очень интересные...» «Подождите, Джессика. Я бы сразу вам хотел сказать. Не суйтесь ко мне никогда!» Если вы, красавица, на чем ваше достоинство и заканчивается, хотя бы посмотрите в мою сторону. Все, все, Рэй, идите, мы вас больше не отвлекаем. Торопливо перебил его Дмитрий. Рэй, этот мелкий, толстенький ученый, гордо развернулся и зашагал прочь своей переваливающейся походкой. Извините, попадаются у нас вот такие неуживчивые. Простите. Да ничего страшного. «Ой, а это что за штучка?» Ее волшебный ноготочек указал куда-то в сторону. И снова надо объяснять. Но не успел. Взвыл дурниный компрессор. И Джессика завизжала громко и испуганно. Дмитрий улыбнулся откровенно и радостно. Дмитрий был начальником звена аквалангистов подводной станции Челленджер. ну и находилась эта станция, как несложно догадаться из названия, в бездне Челленджера а та, в свою очередь, в Марианской впадине. Станция располагалась в середке серпа бездны Челленджера на глубине 10 600 метров. Тут была самая широкая и относительно ровная часть бездны. Целью создания станции было изучение глубоководной жизни, что, по логике, не очень-то и способна была тут существовать. Но она существовала. И была весьма оригинальна, разнообразна, К примеру, те же самые гигантские амебы ксенофиофоры. Амеба, что она есть в нашем обычном понимании? Штуковина, которую разве что в микроскоп углядишь. А эти в 10 сантиметров вымахали. Да еще и были невероятно токсичны. Ну там креветки, крабы полупрозрачные, микроорганизмы просто толпами. Все тут было. Прямо океанариум перенасыщенный. Вместо мертвой пустыни дна. Да и само дно тут было иное, нежели чем где бы то ни было в океане, что мы видим по всяким там каналам Дискавери. Там водоросли, тут камушки, а вон там, там у нас кораллы различные произрастают, песочком все это поверх присыпано. Тут о песочке вспоминать не приходилось, все покрыто какой-то серо-желтой слизью, это то, что осталось от прочей органики что гоняет по более верхним океаническим слоям, а попадая сюда, на глубины, превращается. Ну, запихните под пресс кусок мяса с костями и посмотрите, во что это превратится. Ну и тут нечто подобное. Поэтому выходы в специальных экзоскафах за пределы глубоководной станции для Дмитрия Захарова и его команды превращались в нечто сродни выходу на просторы иных планет. Все тут было непривычным, ненормальным и даже страшно себе представить, что бы случилось, если бы где-то, хоть как-то, хоть чуточку повредился бы экзоскав. Диким, страшным давлением воды их бы попросту на куски бы порезало, тонкой струйкой внутри их капсул управления. Ну, в целом, работа Дмитрию очень даже нравилась. Было в ней что-то такое яркое, героическое. «Чувство, что делаешь, не простое, шаляй-валяй обычное, а нечто важное, что может оставить след в истории». В его каюте вспыхнул проблесковый маячок. Выход. Опять там биологи что-то удумали, определили какое-то направление. И вот он, Дмитрий Захаров, со своей командой сейчас должны будут угнездиться в своих здоровых экзоскафах и выйти на склизкий грунт бездны Челленджера» шагнуть на неизведанную планету. Дмитрий соскочил с койки, немного размялся, накинул на шею полотенце и отправился в командный отсек, где обычно и происходил брифинг перед выходом за пределы глубоководной станции. Зашел в командный и тут же скривился, будто от души откусил от самого кислого лимона в мире. В отсеке стоял Андрей Викторович, начальник станции. А рядом с ним, радостно поблескивая голубыми глазенками, застыла в нервном нетерпении Джессика. «Здравствуйте, Дмитрий Александрович!» Андрей Викторович вздохнул тяжело. «Здравствуйте!» Дмитрий кивнул, уже предчувствуя весь дальнейший диалог. «Тут такое дело. Возьмете парочку своих ребят на подстраховку. выйдете в тандемном экзоскафе вместе с Джессикой». Продолжил по-русски, чтобы репортер не поняла, иначе она с нас не слезет. Покажите ей интересное что-нибудь. Вы местность уже неплохо знаете, пускай поснимает там и свалит уже от нас. Я вас понял, Дмитрий козырнул. Через пятнадцать минут они уже были в шлюзе, уже в тесных капсулах экзоскафов, высоких роботов, больше всего напоминавших таких беременных трансформеров. Вместе с ним в звене отправились Чейз и Чира. Оба парни проверенные, оба знающие цену риску. Оба молчаливые, суровые. За спинами экзоскафов медленно и мощно сошлись толстенные створки шлюза. Послышался лязг сработки винтовых фиксаторов. А после, под нормальным давлением, подалась вода из малых кингстонов. Вода хлестала, и вот уже добралась до уровня камеры экзоскафов. Заколыхалось прямо на экранах, что были у них перед глазами. И вот уже шлюз полный. Медленно, неспешно расходятся створки вовне. В мир бездны Челленджера. Вот оно, инопланетье. Начнем, помолясь, сказал Дмитрий. И его экзоскав сделал первый шаг в сторону выхода. За ним последовали и Чейз, и Чира. Движение норма. Отчитался Чира. «норма», вторил ему Чейз, вспыхнули прожекторы на плечах экзоскафов, прорезая извечную тьму бездны. Лучи хоть и били ярко, но они рассеивались, меркли во тьме, и уже в 10 метрах вновь становилась тьма. Грунт под тяжелыми стопами экзоскафов даже не проседал, уселся, спрессовался в монолит. Как ни странно, но Джессика все еще молчала. Не говорила ни слова. Капсулы их были раздельны. Молчание напрягало. Джессика, у вас все в порядке? Да. Голос тихий, испуганный, с придыханием. Что-то случилось? Что с голосом? Все нормально. Мне страшно. Обычное дело. В первый раз всем страшно. Вы хорошо держитесь. Спасибо. Что желаете увидеть? Давайте... Просто побродим. Извините, а запись ведется того, что... Ну, что мы видим? Конечно, ведется. Потом все можете посмотреть. И прошлые выходы тоже все записаны. Можно будет посмотреть архивы. Я думал, Андрей Викторович вам должен был сообщить об этом. Да, он говорил. Но я хотела сама, чтобы вы понимаете. Понимаю. Только Джессика, тут проблема одна есть. Вот то, что вы сейчас видите. И он повел корпусом экзоскафа из стороны в сторону. Вверх и вниз. Это все, что вы можете тут увидеть. Вон, взгляните, сейчас. Он поймал в фокус камеры пульсирующую, извивающуюся тушку ксенофиофора. Это почти все разнообразие местной фауны. Можно еще бокоплавов поискать. В их покрове, кстати, содержится соединение алюминия. Редкое явление. Прозрачные такие, беленькие. А в остальном пусто тут. В основном заборы грунта производим. Редко что конкретно ловим вот этими. Нажал на выброс сетевого садка. Так похожего на обычный сачок для бабочек. Тот послушно выпростался из манипулятора. Заколыхался перед камерой белесой своей материей. Приспособлениями. В остальном тут не так интересно. Слизни, пинпонговые понговые деревья, амфиподы, растений нет. Неразнообразно. Но фантастично. Тут вы правы. Есть такое ощущение. Сколько не выхожу, каждый раз чувство, что не в нашем мире. Непривычно тут все. Дмитрий, вы помолчите, пожалуйста. Я хочу почувствовать все вот это. Все это вот ощущение глубины, бездны. «Конечно, конечно. Умолкаю». Дмитрий переключился на общение с Чейзом и Ичира. «Ребят, просто шагаем вперед. Контроль позади меня. Друг друга держать в видимости». «Принято». Почти одновременный ответ от обоих сопровождающих. Экзоскав Дмитрия шагал вперед, шаг за шагом удаляясь от родной подводной станции. «Если развернуться сейчас...» «Прорезать лучами прожекторов тьму, ничего уже позади не будет. Только тьма, только мертвая чернота. Отошли уже далеко. Если только представить, попытаться забыть, что там где-то есть танцы, легко можно запаниковать. Раствориться в страхе перед окружающей тьмой. Глубиной. Дмитрий повел лучами прожекторов по сторонам». Вон стоят, поблескивая, металлические штыри с приваренными к ним красными флажками-косынками. Зона, за которую не выходили. Зона устойчивого грунта. Захотелось чуточку позорничать. «Дай Джессике ощущение того, что сейчас она находится там, где до этого не бывал ни один человек до нее». «Джесс!» – заговорил он с этой лукавостью в голосе. «Видите флажки?» «Конечно». Это граница, за которую не выходил до нас никто. Не желаете ли прогулять, вырваться туда, где не ступала нога человека? «А можно?» Ее голос задрожал от возбуждения, от предчувствия. «Ну а кто нам может помешать?» «Хочу, конечно, очень хочу!» Только там будет все так же. «Но мы же будем первыми!» «Конечно!» Переключил связь на общение со станцией. «Андрей Викторович, вы здесь?» «Да, слушаю». «Репортер хочет выйти за флажки. Мы недалеко». «Да, Дмитрий Александрович, вы прямо как маленький. Только врать не надо. Вы сами и хотите прогуляться». «Есть немного». «Под вашу ответственность. 50 метров, не более». «Слушаюсь». Отключил связь спросил. «Слышали, парни?» «Да». Чейз радовался. Хоть и был серьезен, хоть и был суров, но билась в нем тоненькая жилка авантюризма. Дмитрий остановился на границе, обозначенной флажками, и шагнул вовне. Шаг туда, где до него никто и никогда не бывал. Один шаг, второй, и дальше, дальше, все отдаляясь в глубины неизведанного. «Дмитрий», — голос Андрея Викторовича из «Динамиков». «Скоро конец плато. Осторожнее». «Я вас услышал. Дойдем до края, глянем ниже и...» Тяжелая стопа экзоскафа бухнула одно дно Челленджера. И тут же он почувствовал что-то не то, будто просело больше, чем должно было. И медленно, как в кошмарном сне, земля под ногами стала проваливаться». «Нет, не проваливаться. Обламываться. Проседать. Крениться. Это уступ под его ногой треснул, И сейчас...» Джессика завизжала, когда поняла, что происходит нечто нештатное. Дмитрий же попытался развернуться. «Повалиться, чтобы ухватиться манипуляторами экзоскафа за отклонившийся кусок уступа». Они покатились вниз. Из динамиков доносился голос Ичира. Краем камеры зацепило то, как они оба Чейса и Чира застыли на краю слома длинного уступа. Они с Джессикой катились вниз по склону, как по горке. Манипуляторы бессильно царапали каменное осклизлое дно. Все, встали. Остановилось движение. Кап! кап, Слышите меня? Раз за разом повторял голос Чира из динамиков. «Да, слышу», – отозвался Дмитрий. Подогнул ноги экзоскафа под себя, уперся манипуляторами в грунт, поднялся, встал. «Экзоскаф в норме!» «Джессика, вы как?» «В норме». «Пассажир в норме!» «Зацепите там лебедку, уклон большой, не поднимусь!» «Принято!» Это уже Чейз ответил. Дмитрий развернулся, освещая открывшийся провал. Вернее, не провал, а то, что было ниже плато, на котором стояла станция. Все тут тоже, все так же, разве что размещение ниже метров на двадцать. Хотя нет, вон чуть в отдалении горочки торчат. Из них ввысь поднимается нечто мутное, расплывчатое. Диоксид углерода в жидком состоянии, а за ними в свете прожекторов экзоскафа высветилось то. «Чего тут быть не могло? Прямолинейное что-то. Равномерное. Геометрическое». «Что это?» Голос у Джессики стал тихий. Она почти шептала. «Что это? Еще одна станция?» «Не знаю. Не должно тут быть ничего». Дмитрий зашагал вперед. «Прожекторы рыскали по этому. По непонятному. Потому чего тут быть не должно». Да, станция, или просто весьма странно оборудованная подводная лодка, большие врата шлюза, как и у них на станции, ну может чуть меньше, но сама конструкция. Это не станция, это плавсредство, это подводная лодка с возможностью выхода на глубине, да еще и оборудованная чем-то наподобие посадочных лап, как у космических аппаратов, и судя по всему. Стояла эта подлодка тут очень и очень давно, на лапах ее посадочных уже наросла слизь, занесло их. На бортах, на уступах тоже полно отложений. Скорее всего уже не один год она тут, а может и не десятилетие. «Нет, этого тут точно не может быть», – сказал себе под нос Дмитрий. Переключился на связь с базой. «Андрей Викторович, меня слышно?» «Мы обнаружили!» «Мы обнаружили подводную лодку!» Провел прожекторами из стороны в сторону, освещая борта в обе стороны от шлюза. «Без опознавательных знаков!» «Принадлежность определить не могу!» Он замолчал. Ответа не было. «Может, отошел Андрей Викторович из командного отсека?» «Бывает!» «Ну да ничего!» Вернется, прослушает записи. Дмитрий подошел к высокой арке шлюза, Замер у рычага, утопленного в металл шлюза, встал, ожидал ответа. «Чего вы застыли, Дима? Тяните рычаг, открывайте!» «Нельзя, надо дождаться ответа!» «И что потом, возвращаться?» «Дима, это же сенсация! Открывайте!» «Ну подумайте, не взорвется же тут все, если вы рычаг дернете!» «Была не была!» Манипулятор потянулся к рычагу. Ухватился, потянул на себя, тут же вспыхнула ранее незаметное, подсвет металла, табло над нишей, запустился обратный отчет, как и у них на станции, сейчас в шлюзовую должна подаваться вода и по наполнению створки распахнутся, 10, 9, 8, 3, 2, 1, пошла вибрация. Он почувствовал ее через экзоскаф. Створки шлюза распахнулись. Свет прожекторов осветил его внутренности. Два малых батискафа с торчащими вперед манипуляторами: стены, потолок, пол, темнота. Кэп. К свету его прожекторов добавился свет еще одного экзоскафа. Чейз. Что у вас? Сам не видишь. И Чира где? Спускаюсь. Сейчас в зацепе на лебедке. Голос из динамиков. Нас видишь? Да. Мы с Чейзом вовнутрь. Жди у шлюза. Вас понял. Дмитрий Александрович, меня глаза не обманывают. Да, Андрей Викторович, мы нашли. Не знаю, подлодку! усмехнулся. Модернизированную. И что вы намереваетесь сделать? Зайти осмотреться? Я против. Андрей Викторович, я, как представитель свободной прессы, против вашего заявления. Общественность должна знать о том, что тут происходит. Понимаете, что мы нашли? Я думаю, не вам судить о том, что должен делать мой человек. Это небезопасно. И что? Вы просто бросите эту находку? Забудете о ней? Нет. Но для начала необходимо связаться с поверхностью, узнать о том... Ранее проводились исследования бездны Челленджера на стационарных аппаратах. Нет, у меня нет такой информации. Значит, это секретная информация и вам не позв... Я вас услышал, Джессика. Дмитрий, вход разрешаю. Действовать с максимальной осторожностью. С максимальной. Ты меня услышал. Да, Андрей Викторович. Джессика, что? Ответила она с вызовом. Если там, внутри, будут военные разработки, будут опознавательные знаки каких-либо из стран, спонсировавших нашу миссию и прочее, информацию своему начальству не передаете. Это первое. В любом случае, информацию не распространять до тех пор, пока мы не получим зеленый свет от руководства. Это важно. Я не хочу, чтобы наша миссия из-за этого вот... Но вы меня поняли». «Тут все поставлено на карту!» «Да, поняла. Я буду послушной девочкой!» Дмитрий прошел в шлюз. Следом за ним прошагал Чейз. Снаружи светил прожекторами экзоскафы Чира. Еще один рычаг обнаружился там же, где и у них на станции. В стене у внутренних створок шлюза. Потянул его. Медленно сошлись створки. Вспыхнул свет. Заработали насосы, откачивая воду из шлюза. Вода пошла на убыль. Пара минут и готово. Одеть дыхательные маски, ничего не трогать. «А дыхательные маски зачем?» Возмутилась Джессика. Она еще когда усаживалась в капсулы, все нервничала, что прическу попортит. А теперь вот, всю красоту ее коту под хвост. «Вы знаете, что тут случилось?» Устало сказал Дмитрий. Я, к примеру, не знаю. Поэтому надо. Он отжал стопоры в капсуле, включил гидравлику на разгерметизацию, выбрался наружу. Очень приятный это был момент, когда вылезаешь из экзоскафа и снова можешь двигаться. Можешь выпрямиться в конце-то концов. Это многого стоит. Из соседнего экзоскафа соскочил на пол, звякнув подошвами об металлический пол Чейз. Кап. Начал он без лишних предисловий. Голос через маску доносился приглушенно. «Может...» Кивок в сторону пассажирской капсулы. «Не надо...» «Чейз, ну потом же наслушаемся...» «Ладно...» Горестно кивнул Чейз. «Открывайте...» «Андрей Викторович, мы внутри, вы меня слышите?» Тишина. чира слышишь?» И снова нет ответа. «Похоже, борта оглушат...» Задумчиво сказал Чейз, пока Джессика выползала из своей капсулы. «Только зачем это надо?» «Может, средство маскировки?» «Может». Внутри подводной лодки было пусто и очень пыльно. Еще и не было освещения. Давненько тут эта посудина. Ой, как давненько. В свете фонарей их нагрудных камер были видны проплывающие пылинки. Звук их шагов разносился далеко. Гулко. Дмитрий нагнулся, провел пальцем по пыли на полу, поднес ближе к свету фонаря. Темная сильно пыль, какая-то землянисто-черная. Да и слишком уж тут ее много. Горничную им бы сюда. Буркнула под нос Джессика. Не шуми. Тихо сказал Чейз. Я думаю, тут никого живого нет, отозвался Дмитрий. Заброшено. Я тоже так думаю, но я боюсь не их а того, из-за чего их тут никого живого нет. Парировал Чейз, и все примолкли, дальше шли молча. Жутко тут было, в темноте, в этих пляшущих отсветах от их камер, среди теней, мрака и такого слабого света их фонариков. Низкие потолки, прямо над их головой, иногда и пригнуться надо, чтобы головой не тюкнуться. Лабораторные отсеки сплошь заблокированы, разве что через толстенное окошечко плексигласовое видно, что внутри научное оборудование стоит, схожее с тем, что у них на станции. Пара открытых кают с двухъяростными койками и ничего больше. И везде и всюду эта черная, легкая пыль, что плывет туманом в свете фонарей. Коридоры, закутки, вот площадка большая. «Люки внизу». «Что это?» Задумчиво присел у люка. «Похоже на эвакуационные капсулы». «Как у нас?» Отозвался Чейз. «Маловато как-то их тут». Взялся за штурвал. Потянул. Люк открылся. «Смотри, на месте. Все капсулы на месте. А экипаж тогда где?» «Черт их знает». «Пойдемте дальше». «Кэп, как думаешь, что у них тут?» «Что они тут исследовали?» «Похоже, что то же самое, что и мы, только...» Оглянулся. «Никого». «Где Джесс?» «Не знаю». Чейз завертел головой. Замелькал свет фонарика его нагрудной камеры по стенам. «Чёрт!» И тут издали послышался визг Джессики. Они с Чейзом бросились обратно. Туда, откуда доносился крик». Пробежали по площадке эвакуационной, потом еще по коридору. Услышали плач, всхлипывание из-за поворота, мимо которого прошли с минут пять назад. Туда. Увидели Джессику, что сидела, привалившись спиной к стене. Руки вскинуты к маске, к лицу. И слышно только быстрое, громкое ее дыхание. Всхлипывание приглушенные. «Джесс, ты там?» Ткнула пальцем вперед. «Они там!» «Постой с ней!» – бросил Дмитрий через плечо Чейзу и зашагал вперед к открытому высокому люку со штурвалом за драйки. Нагнулся, заглянул. Темно. Толком не видать. Лохмотья какие-то на полу, разве что. Пролез вовнутрь, выпрямился. Это было чем-то вроде складского помещения, достаточно большое, с множеством стеллажей, на которых стояли и ящики, и коробки. Плясали тени в свете фонарика, но еще тут было страшно. Тела на полу, странные, одновременно и истлевшие, будто скелетизированные, и местами же наоборот вздутые, будто бы опухшие, покрытые черными разлохмоченными шишками, наростами, больше похожими на какую-то плесень жуткую. Тела, много тел, с десяток, а может и того больше. Дмитрий сдернул камеру с груди, подошел ближе, направил объектив на мертвецов, стал говорить. Предположительно, экипаж. Мертвы. Полагаю, что тут большая его часть. Причины смерти. Шагнул к ближайшему телу, присел на корточки, медленно провел светом фонарика над ним. Огнестрельное ранение в голову. Посветил на соседнее тело. То же самое. «Предполагаю, что тела истощены при жизни», — протянул камеру к мертвецу, показывая, как почерневшая кожа облепила кости. «Иначе был бы процесс разложения, а не мумификации. На телах присутствует паразитирующая плесень», — провел камерой над черными лохмотьями. «Также видны грибкообразные наросты, сухие на вид», — пригляделся, прищурился. Пустые образования на телах, похожие на споранги. Споровые мешки. Предполагаю, что пыль в коридорах насыщена спорами, поэтому имеет землистый цвет. Также полагаю, что споры могут быть живы и сегодня, ввиду того, что волокна плесени на данный момент еще не иссохли. Вздохнул, сказал натужно, механично. «Есть вероятность инфицирования и нас. Необходимо помещение в карантин, обследование». Встал, снова повесил камеру на грудь, зашагал к выходу. Что там? спросил Чей сразу. Все плохо. Экипаж мертв. Поражение грибком. Возможно и мы тоже инфицированы. Маски не снимать до обеззараживания. Чем только его проводить? Черт, черт, черт, черт! Какого хрена мы сюда поперлись? Выдохнул, успокоился. «Похоже, они тут что-то с чем-то скрещивали!» «Доигрались!» «Поэтому нет опознавательных знаков!» «Будем надеяться, что распространяется эта зараза не контактно, а аэрогенно!» Джессика зарыдала в голос, сквозь всхлип и спросила «Мы умрем, да? Мы тоже так умрем!» «Помолчите, пожалуйста, Джессика! Возьмите себя в руки! Мы уходим!» «Чейз, помоги ей!» И снова черные коридоры... Снова тени, пыль в свете фонариков, шлюз. Чейз тут же полез в свою капсулу на экзоскафе. Дмитрий же помог забраться Джессике в ее сиденье, сказал перед закрытием. Джесс, не снимай маску, ни в коем случае. Ты меня поняла? Она это часто закивала и снова разревелась. Ну и славно. Будь хорошей девочкой, Джесс, не снимай маску». «Неудобно, но надо. Потерпи, и все будет хорошо». Он задраил ее капсулу. Залез в свою, устроился поудобнее. Включил управление экзоскафом, вышел на связь с Чейзом. «Готов?» «Готов». «Открываю кингстоны». Манипулятор экзоскафа потянулся к рычагу. «Как себя чувствуете?» Донесся голос из динамиков под потолком отсека. «Самочувствие хорошее, боли, повышение температуры, озноба, прочего дискомфорта не ощущаю». Дмитрий сидел на стуле. Если бы захотел поваляться, полежать, поспать, тут была кушетка. Его разместили в отдельном отсеке. Также и Джессика, и Чейз находились каждый в своем помещении, дабы в случае заражения одного не заразить остальных. У всех у них уже взяли кровь на анализ со скобы с кожи, со слизистых, также были взяты на анализ и волосы, и ногти. Ну и конечно, после того, как их хорошенько прожарили в дико горячем водяном паре, после всех этих ультрафиолетовых излучений и жуткого душа с гипохлоридом кальция, после которого вся кожа горела, уже никаких спор на них не было. Да и вообще на их коже после этого не могло ничего живого, бактериального остаться. Дмитрий, это уже Андрей Викторович говорил. Отнеситесь серьезно к вопросам. После санобработки вы можете что-то списать на остаточные явления, но... Андрей Викторович, я все прекрасно понимаю. Вы вон лучше Джессики лекции читайте. Ей нужнее. И успокойте ее. Записи видели? Что предполагаете? Да, записи отсмотрел. Не знаю, что предполагать. Ума не приложу. Ребята, по вашим капсулам кое-что подобрали. Пока еще результатов нет. Но исследуют. Кстати, ты не знаешь, где камера Джессики? Не видел? Нет, наверное, там отлетела. По записям видно, как мы бежали. Гляньте. Глянем. Отдыхай, Дим. Восстанавливайся. Если что... Если что, то сразу же начну кричать, как погорелец. Не дурак. Хорошо. Почти неделя в карантине прошла мучительно долго. Передача пищи с последующей суетой за дверью обеззараживали. Томительное ожидание. Особенно поганым было то, что гадить приходилось в судно. Ну и по малой нужде тоже. Не оборудован был отсек отдельным туалетом. Увы, да и помыться хотелось очень. А вместо этого – таз воды да губка вонь доканывала, въедалась в кожу, в ноздри, уже доходила до того, что принюхиваешься к еде, чуть не нос туда суешь, А все одно вонь. А после радостное сообщение, что ничего не обнаружено, что все в норме распахнутая дверь, а за ней уже не анонимы в костюмах полной биологической защиты, а обычные, вполне себе узнаваемые люди, лица их, правда лица сморщенные, прикрывающиеся носы руками, а Андрей Викторович так и вовсе скупую слезу пустил, то ли на радостях, то ли от зловонной вони, что поселилось в этом, уже можно сказать, отхожем отсеке. Шаг вовне для Дмитрия был шагом в новый мир, в мир жизни. Никто из них, никто из тех, кто стоял там, за дверью, не мог понять всех его чувств всего его счастья. Для них он просто вышел, а для себя, для себя он выжил. Не заразился, не исчез, не умер, не погиб. Ну, привет, привет! Андрей Викторович оттолкнул в сторону протянутую для рукопожатия ладонь Дмитрия и, несмотря на вонь, на немытость его, обхватил его, обнял, к себе прижал. Только ты мне больше таких ЧП на борту не устраивай! Всё под угрозу поставил, всё! Ну я ж… Да ладно, ладно. На поверхности ни сном, ни духом о нашей чертовщине. И запроса я по подлодке не давал. Потом. Позже, планомерно, когда границы исследований расширять будем. Но направление я уже задам, прям туда и задам, не беспокойся. Тем временем Дмитрий все сжал и сжал руки своим знакомцам, своим товарищам по станции. Народ радовался, а Ичира, так и вовсе поклонился церемониально, согнувшись в прямой угол, руки по швам. «Я должен был пойти с вами», — склонил голову, пряча взгляд. «Ты выполнял приказ. И не беспокойся, сидеть в карантине совсем не похоже на подвиг или на геройские мучения». Это просто мучение. Он схватил руку товарища, крепко пожал ее, отступил стыдливо, сказал тихо, руки потом помой. И только Рей Вассерман стоял в сторонке, чуть боком повернувшись. Дмитрий подошел и к нему, хотел было протянуть руку, но этот извечно странный биолог только плечом мотнул, скривился брезгливо. Дмитрий отступил, не любил он его. Да и сейчас симпатии к этому лысеющему мелкорослику у него не добавилось. На плечо ухнула рука Андрея Викторовича. «Ну ты, друг, давай. Мыться, бриться, перышки почистить и через пару часов отпразднуем. Устроим банкет в вашу честь. Открытие обмоем. Ты знаешь, споры эти ваши. Это чудо какое-то. Там понамешано всего и сразу. Ну ладно, все на потом. Давай, давай. Бегом в душ». «Амбре от тебя, я скажу!» Пригашен свет, пустые бокалы и тихой музыки напев, вальсируют, кружатся пары, стихает праздничный отшумев. Рядом присел Чейз, подтянулась и джесс, в ее руке, наполненный красным вином, пластиковый бокал вина. «Покурить бы», — начал Чейз, на станции на курение было наложено вето. Как и на всяком подводном судне. Веришь, пока в карантине расслаблялся? Об одном мечтал. Затянуться. Так ты ж не куришь вроде. Курил, бросил. А тут пробило прямо до кишок. Усмехнулся. Сам от себя не ожидал. От страха, наверное. Наверное. А у тебя как? Толкнул плечом Джесс а та вдруг привалилась к нему, положила свою блондинистую головку ему на плечо и сказала, чуть пьяненько, «А я тоже курить хотела и выпить еще, а больше всего с бокальчиком и в темноте в ванной полежать, отмокнуть». Глаза закрывала и видела, вздрогнула, а потом засыпала и с криками просыпалась, мне все эти мертвецы виделись, «Жуть, как вспомню!» «Ты их вблизи видела?» «Знаешь, мне издали хватило». «Спасибо, на всю жизнь хватит. Ну не на жизнь, так на годик точно». «Тебя проинструктировали?» «А, ну, то, что молчать, в репортаж не включать. Бла-бла-бла, там всякое». Зевнула, чуть потянулась спиной. «Дим, я же свободная пресса. Проплатят, помолчу в тряпочку». Дело обычное, не в первый раз, только репортаж бы вышел, считай, пулеровцевское в кармане, Вздохнула. И записи, ваши-то мне записи не отдадут? Не отдадут, усмехнулся, пока гриф секретно не снимут, а это не скоро это будет. Он, то ли осмелив от хмеля, то ли просто набравшись храбрости, закинул ей руку на плечо. Прислонился щекой к ее голове, да и к лучшему. Я бы не хотел, чтобы исследования те оттуда продолжили. А их продолжат, ты в этом не сомневайся. Джесс, за такую гадость ваш госдеп душу продаст, да еще и в долги залезут. Но знаешь, ваш этот тоже такую наработку просто так не отпустил бы. У вас еще есть КГБ? Нет, теперь ФСБ. Тоже ребята ушли. Вот, они бы за такую находку ухватились. Это да, это конечно. Да и вообще. Она вдруг резко сорвалась с его плеча, ухватила бутылку, налила в бокал, залпом выпила. Я скажу. Встала, прошла на центр кают-компании, встала там в ожидании. Стихла музыка, остановились танцующие. Кто-то, стоящий у входа, щелкнул выключателем, включив обычный свет. «Я хотела бы вам сказать…» Ее голос немного дрожал, хоть и репортер, хоть и привычная к выступлениям, к работе на камеру, но сейчас она почему-то не тараторила, а говорила даже чуть испуганно. «Я хочу сказать вам всем большое спасибо за то, что вы так лояльно отнеслись к нашей… к моей глупости!» «Да, к моей!» Это было нужно мне. И вы это все прекрасно понимаете. Но! Она бросила скорый взгляд. Сначала на Андрея Викторовича, а потом на Дмитрия. Выпрямилась, вскинула голову. И голос ее зазвенел зло. Но я против вашей трусости. Вы все поджали хвосты, замолчали. Не желаете, чтобы ушла информация, чтобы... А ведь это жизни! Жизни людей там, на лодке! там погибший от… от…» Она согнулась, ухватившись за живот. Все в зале молчали, ждали, и только Андрей Викторович шагнул вперед, будто желая помочь согнувшейся почему-то Джессике. И… она разразилась кашлем, диким, неостановимым. И Дмитрий увидел… увидел то, что остальные не могли бы увидеть. Черная, чуть землистого от цвета пыль, что едва заметным туманом поплыла по воздуху, как там, как на подводной лодке, и он закричал: Всем вон! Заражение! Выскочил из-за стола. Бегом! Вдоль по стеночке, задержав дыхание, помчался прочь. Но остальные, какая-то из лаборанток, вдруг почему-то завизжала остро и пронзительно. Андрей Викторович, выдернув из кармана платок, приложив его к лицу, бросился к Джессике и вообще сумятица, суматоха. Единственное, что это Рэй промчался с такой неподходящей для его внешностью стремительностью мимо Джессики на выход следом за Дмитрием, выскочил в коридор. Дмитрий же уже бежал к ближайшей лаборатории, влетел в двери Распахнул шкаф средствами индивидуальной защиты, выхватил оттуда дыхательную маску, на голову натянул, подхватил за ремешки еще штук пять и понесся обратно раздавать. А там уже творилось светопредставление. Народ валом несся по коридору, он врезался в эту толпу, его едва не смели с пути и в кают компании тоже творился дурдом. В уголках сидели плачущие, перепуганные девушки и тетеньки, научные сотрудники, Чейз с Андреем Викторовичем суетились у замотанной в скатерть Джессики, битое стекло под ногами, снеть разбросанная, идиотизм! Дурдом на выезде. Дмитрий подлетел к Андрею Викторовичу, к Чейзу, протянул маски. Зря, я, наверное, уже. Девушкам раздайте. В голосе начальника станции не было ни тени эмоций. Просто давал указания, распоряжения. И Дмитрий отправился раздавать маски сидящим по углам в отдалении сотрудницам. «Что имеем?» Андрей Викторович закашлялся сдавленно. Прикрыл рот ладонью. Но все одно. Видно было темные споры, взвившийся в воздух. У Джессики развитие паразита было замедлено ввиду анабиозного состояния спор. Долгий период не было возможности у них для распространения. В первый раз таким встречаюсь. Даже не слышал о таком раньше. Но факт остается фактом. Вы это себя, Дмитрий, как ощущаете? Они были в его кабинете. Только вчера они все так радовались окончанию карантина, радовались, что не зацепило их смертельной заразой. А вот сегодня... Нормально. Голос Дмитрия был приглушенным из-за маски. Он, как ее тогда надел, так и не снимал нигде. Это хорошо. Он уселся в свое кресло. Кроме вас еще кто-то в норме? Вы сделали обход, как я просил? Да, сделал. Дмитрий говорил жестко. Даже зло. Заражены даже те, кто не присутствовал на банкете. Обслуживающий персонал в том числе. Наверное, заражение произошло через систему вентиляции. Ничего не могу сказать про Рэя. Он закрылся в своей лаборатории, разговаривал со мной через стекло. На вид здоров. Да подлинно не знаю о его состоянии. Все плохо. Как Джессика? Она жива? Я к ней еще не заходил. Это вы зря. Загляните. Хоть будем знать, что нас ждет. А может… Никаких может. Мы сейчас не в том состоянии, чтобы производить какие-то научные изыскания. Дима мне даже говорить тяжело. В голове путаница, каша. А думать… Я рефлексирую это с трудом. Вздохнул. Знаете что, Дима, я бы на вашем месте сейчас же отправился в эвакуационный отсек. Произвел бы полную санобработку. Вы знаете, как это делать? Дмитрий кивнул. Вот, полную санобработку. Уселся бы в капсулу, да и вон отсюда. Хотя нет, не слушайте меня. Очень хорошо, если бы вы проследили течение развития грибка. Когда и что происходит? Как оно происходит? Стадии. Это очень помогло бы. Да, записи. То, что мы успели посмотреть, и образцы сегментированные. 11 и 16 лабораторные отсеки. Информация там. Записи журналов дублировались на флешках. Каких? Нет, не вспомню. Голова болит. Все, возьмите. Это пригодится. Там хорошо поработали. Но неделя же только была. Одна неделя – это не срок». Да и вообще в жизни ничего не успелось толком. У меня же внук родился. Да, да, Дима. Я когда получил назначение старшего, узнал в тот же день, что внук родился. Ванечка. Я и подумал тогда. Все одно к одному. И назначение, и вот внук. К счастью оно. А как повернулось? Повернулось вот. Повороты на физкультуре делали. Это я еще тогда совсем был маленький, четвертый класс. Он уже бредил, свесилась голова на грудь, глаза полуприкрыты. Только вот речь, он все говорил, говорил, говорил. Слова уже были совсем бессвязные, тихие, и от этого было особенно страшно. Дмитрий подошел к столу, за которым дремал Андрей Викторович, выдвинул ящик. Достал оттуда нагрудную камеру, повесил на клипсу зажим на свой комбез. Нажал на кнопку запуска. Съемка началась. «Время инфицирования около 14 часов назад», – заговорил он вслух. «На данный момент у инфицированных наблюдается спутанность сознания. При кашле с мокротой выделяются споры. Андрей Викторович попросил, чтобы я вел съемки течения болезни». «Простите, развитие грибка. Или плесени. То, что я увидел там, на подлодке, было больше похоже на плесень». Вздохнул. «У меня вызывает опасение то, что там, на подлодке. На телах я обнаружил следы пулевых отверстий. Не знаю, может, у них так было заведено. Для скорейшего избавления от инфицированных, чтобы не помещать их в карантин. Или же...» «Я не знаю причины именно физического их устранения». «Не знаю». «Причиной заражения считаю...» «Считает Андрей Викторович». «Длительное анабиозное состояние спор, попавших в организм Джессики». «Невозможность их выявить в спящем состоянии». Усмехнулся. «Она наш нулевой пациент». Да. «Немного напрягает сам факт ее заражения». «Мы все были в масках». «Заразилась только она… Не знаю… Немного страшно… Вдруг моя тоже не удержит. Да, это не вирус, крупное зерно… Полагаюсь на фильтры… Страшно…» Он снова вздохнул и, как ему и говорил Андрей Викторович, отправился в зону карантина к Джессике. Коридоры станции были пусты, давила тишина. Было чувство, будто он остался один. «Один на всей станции. Во всех этих коридорах. Во всех этих отсеках. Один. Так, возможно, скоро и станет. Коридоры, повороты. Белый свет с потолка. Тишина. Вот и дверь. Дмитрий все так же смотрел вперед и даже не взглянул в квадратное оконце в двери, рука его легла на ручку». Еще чуть, и он бы опустил ее вниз, распахнул дверь и только после бы посмотрел туда, но нет, повезло. Повернул голову и встретился взглядом со слепыми бельмами на бледном лице репортерши. Именно так, именно бледно-белое с темными прожилками вен лицо. Так, как обычно изображают живых мертвецов в малобюджетных фильмах про зомби. Слепые, белёсые, буркало глаз что уставились на него не моргая, мертвенно-синие губы. Нижняя отвисла, протянулась капля слюны, но самое жуткое было не в этом. На щеке Джессики то ли язвы, то ли нарост. Черный, мерзкий, сочащийся каким-то темным соком. Дмитрий замер у двери, у оконца. Он думал все так же, в аналогии с фильмами о зомби что она сейчас рванется. Начнет долбить руками по стеклу, скалить пасть. Но нет, Джессика стояла неподвижно. Только капля вязкой слюны с нижней губы оттягивалась все дальше и дальше. И вот она сорвалась. И все. Нет больше движения. Ладно, сказал он сам себе. Попробуем, не торопясь. Положил руку на дверную ручку, надавил вниз. И там, в отсеке, точно так же сейчас ручка пошла вниз. И Джесс, тварь эта, должна как-то отреагировать. Или же, если она в сознании, в норме, не предпринять действий. Джесс не двигалась, и поэтому он все же надавил на ручку до щелчка язычка замка. И медленно-медленно потянул дверь на себя. Если рванет, бросится на него. Он успеет навалиться плечом на дверь, защелкнуть замок. Открыл дверь. Джесс не двигалась. «Джесс, ты как?» Спросил он, но она молчала. «Ты можешь говорить? Двигаться?» Никакой реакции. Он протянул руку вперед, легонько толкнул ее плечо. Она чуть качнулась и снова встала, как и раньше. Как-то еще управляется с собой. Может еще поддерживать равновесие. Но прочее это уже вне ее сил. Значит все. Скоро будет уже финал. Это Джессика. Наш нулевой пациент. Заговорил он для записи, что вела его нагрудная камера. Время начала развития спор у нее больше. Насколько, не могу предположить. По сути, это следующая фаза заболевания. Похоже, она перешла в полурастительное состояние. Отзывов на вербальные раздражители нет. Помахал у нее перед глазами. Снял камеру, включил фонарик. Поднес к ее глазам. Джесс даже не попыталась закрыть веки. На свет тоже не реагирует. На кожном покрове появилась приблизил свет фонарика к лбу. рассмотрел. Больше всего это напоминало какие-то гноники, только не красные, а уже загнившие, темно-бурого, скорее даже черного цвета. Достал из кармана карандаш, упер его в гнойник, надавил слегка. Тот вдавился легко, но гнойник не лопался. Давил сильнее, никакой реакции. На кожном покрове появились гноники, пока назову это так. Плотные, не лопаются. Не знаю, что еще осмотреть, я не врач. Он тихо прикрыл дверь перед носом недвижной Джессики, щелкнул замок. Вернусь, чтобы увидеть развитие болезни позднее. Я не знаю, как описать ее состояние. Сейчас иду в лабораторию за результатами первичных исследований. Проходя лаборатории, в которой заперся Рэй, постучал в стекло. Никакой реакции. Попытался надавить на ручку. Нет. Заперто как и раньше. Эй, Рэй! Ты там! Живой! Мне нужно знать! Уходи! Убирайся! Раздался злой, противный голос изнутри. Ты там не кашляешь? Здоровье как? Это... Это хрень по вентиляции, если бы ты был чуточку умнее и информированнее, знал бы, что моя… Моя прозвучала с особым нажимом. Лаборатория с внутренним циклом очистки, убирайся. Хорошо, я еще зайду. По дороге Дмитрий заглядывал в отсеки, где находились прочие инфицированные, и кругом, и всюду он видел одну и ту же картину, вялые, сонные. Бормочущие, губы испачканные мокротой, с темными пятнышками спор. Жуткая картина. Еще живые, еще помнящие себя, а скоро, скоро они будут как Джесс, слепые, неподвижные, а в итоге станут такими же, как и те там, на подлодке этой проклятой. С момента заражения он посмотрел на часы. Порядка 26 часов, условно сутки. Направляюсь на третий обход зараженных. Он подошел к двери своей каюты, своего отсека. Провернул ключ в замке. Хоть все и были больше похожи на мертвецов, но ему все равно было страшно. Когда он делал второй обход, при очередном взгляде на Джессику, ему стало страшно. Нагноений на коже стало много больше. Сама она, кожа ее потемнела, на вид казалась высохшей. Щеки впали, кожа облепила череп. Что же будет при этом обходе? Дмитрий подошел к ближайшему отсеку, где лежали инфицированные. Мария и ее муж Джеймс глянул в оконце и замер. Оба они. Супружеская Чита стояли у самой двери, как и Джессика при первом осмотре. Белые буркала глаз, мертвенная белизна лица, гнойники на коже. «Интересно, почему они встают?» И вопросов было много. «Что заставляет их вставать? Что заставляет вообще двигаться? И почему они идут к первому препятствию на их пути? К дверям?» «Что это?» Кратковременное прозрение? Попытка найти помощь, или… неизвестно. «Так», – заговорил для камеры, – исходя из состояния заразившихся, могу сказать, что, предположительно, споры в организме Джессики стали действовать на сутки раньше, чем у остальных. «Хотя точно не могу ничего сказать», – усмехнулся. «Да и не мое это дело». «Это вы там!» – он повысил голос. Высоколобные ученые разбираться будете. Это вы, там!» Он уже кричал. «Будете строить свои эти гипотезы эти? Думать будете? Предполагать?» Понял, что орет, что сорвался на истерику, почувствовал горячие слезы на щеках. Замолчал. Сделал несколько глубоких вдохов-выдохов. «Извините», сорвался. «Продолжу обход». Проходя мимо двери, Рэя уже привычно постучал. Перекинулся с ним парой ругательств. Отправился дальше. К Джессике. Уставился в окно ее двери, не понимающе. За окном была темнота. Мрак. Снял камеру с груди. Включил на ней фонарь. Поднес к самому стеклу. Свет фонарика на камере был слабоват. Разглядеть там во тьме что-то было сложно. Но все же он видел в метрах пяти от двери сгорбленный силуэт Джессики. Тень от нее за спиной легла на стену, волосы патлами висели, лица не видно. Она, она отошла от двери, снова активность. Надавил на ручку двери, при этом продолжая наблюдать за Джессикой, не двигалась. Открыл дверь, хотел уже было сделать шаг вперед, Но Джессика резко ломанным каким-то движением вскинула голову, и он увидел, что из наростов, гнойников на ее лице проросли лохмотья плесени. Отпрянул. А она, как непонимающая понимающая собака, повернула голову на бок и такими же ломанными, нечеловеческими движениями сделала шаг вперед. Еще один. Он захлопнул дверь, щелкнул замок. Нулевой пациент стал проявлять активность, опасную или нет, не знаю. Он тяжело дышал, сердце в груди заходилось, бухало. От заполошного дыхания стекло маски запотело. Захотелось снять ее к чертям, протереть изнутри. Но глупо, очень глупая мысль. Присел, привалившись спиной к двери, отдышался. Дождался, когда сойдет на нет белесая муть из запотевшей маски. Снова встал, уставился в окно. Прямо напротив него, как и раньше, стояла Джессика. Стояла и пялилась на него. Глаза ее стали из белесых буркал, полностью черными. Ни белков, ни зрачков. Сплошная чернота, и она уже совсем не была похожа на себя и почерневшая, растрескавшаяся кожа, из которой сочится белесая сукровица и черные лохмотья плесени, свисающие из рассохшихся гнадников. Она пялилась на него, вглядывалась, и тут из одного пучка плесени вдарила темненькая струйка. Дмитрий отпрянул, но все же увидел, что не жидкость это была, споры. «Грибница или же плесень? Или что там за организм такой?» «Атаковала. Пыталась инфицировать. Паразит вошел в активную фазу». «Эта хрень может управлять человеком!» «Тварь намеренно пыталась меня заразить!» Он бросился к Рэю, стал стучать. Замолотил кулаками в стекло, в дверь. «Рэй, они становятся активными! Джессика! Она пыталась меня заразить, слышишь?» Они двигаются! Паразит их берет под контроль! Надо валить отсюда! И что? все таки он соблаговолил появиться в оконце. При Дмитрия. Мне теперь молиться на тебя? Отсюда надо бежать! Уйду. У меня есть культура. Я веду исследование. Ты мне мешаешь! Проваливай! Рэй, ты не понимаешь! Потом! У меня Нобелевка будет! Эвакуационными капсулами я умею пользоваться. Высоту только скажи, где остановиться, чтобы этой вашей декомпрессионной болезни не было? Рэй, если бы вы были чуточку умнее, ну или информирование… Не удержался, съязвил Дмитрий, практически повторив ранее слышанное от Рэя. Вы бы знали, что на подводных лодках, в батискафах и иных подводных плавсредствах… Где поддерживается нормальное давление Нет опасности поражения киссонной болезнью Ясно А теперь уйди Проваливай Его мерзкая рожица скривилась от злобы Плебей Я дверь вышибу Попробуй, идиот И он снова пропал Отошел от двери Ну и черт с тобой, идиот Буркнул под нос Дмитрий И поспешил вперед по коридору Через десяток другой минут в окошке снова появился Рей. Он пристально всматривался в коридор, ждал, нервничал. Достал баллончик ингалятора от астмы, затянулся вдохом из него, снова спрятал в карман, поняв, что Дмитрий не засел в засаде где-то, он натянул маску, открыл дверь, взял рюкзак, что стоял тут же в лаборатории у дверей, и заспешил к эвакуационному отсеку. Дмитрий тут метался по станции, находился в зараженной среде все это время. Тот еще напарничек для эвакуации. Лучше поберечься. Рэй быстро дошагал до эвакуационной площадки, провернул штурвал ближайшей капсулы влез в нее. Дышать было тяжело, все же не 20 лет ему, не молодой. Задраил люк изнутри, сдернул дыхательную маску, затянулся из ангалятора пристегнулся. В рюкзаке у него было все, что он успел исследовать, и образцы в придачу. Даже если он не сделает открытия, он понимал свой уровень. Знал, что сам не способен на прорыв. Все одно, его имя прозвучит, останется в учебниках, в истории. Рэй улыбнулся, сказал «Погнали» и дернул рычаг выброса капсулы. Дмитрий проснулся. Взглянул на часы. Двое суток с момента заражения. Он сел, хотел протереть глаза. Пальцы уперлись в стекло маски. «Зараженные? Предполагаю, что все они уже стали подвижными, как и Джессика». Вздохнул тяжело. «Иду на обход. Главное – увидеть состояние Джессики. Простите, но я надеюсь, что она умерла. Хотелось бы». «На всякий случай беру с собой вот. Повернулся к столу. Там лежал кусок тяжелой трубы, что он взял вчера в мастерской. И здоровый, больше похожий на дубинку, фонарь. «Пожелайте мне удачи», — сунул фонарь за поиском беза. Взял в руки трубу, пошел к двери, остановился. За дверью было темно, свет в коридоре не горел. Приплыли. Выдернул фонарь из-под ремня. Посветил в окно. Стоят, ждут. Высохшие мертвые рожи, плесень на них, черные непроглядные глаза, будто и нет их вовсе. Будто там в глазницах бездна. Черная бездна, как и бездна Челленджера. Тьма. Отошел от двери. Сел на койку, та скрипнула под ним. Охватил голову. Все. Доигрался в ученого, доследился до развитием процесса. Как они вырвались-то? Как? Что вообще? Выдохнул долго и протяжно. Его колотило, тело било дрожь. Послышался звук, резкий, злой. Взглянул в сторону двери. Ручка чуть трепыхалась. Пытаются открыть, если бы дверь не была заперта. Разобрались. Твари! Твари! Твари! Твари! Зло заорал он. Долбанул трубой об стену. Твари! Так, все. Хватит. Дим, успокойся. Все нормально. Надо бежать. Твою мать! Твою мать! Эвакуационные капсулы были в другом крыле станции. Туда задолбаешься прорваться. Твою мать! Еще чуть, и он бы заревел. «Экзоскафы», – сказал сам себе тихо, а после закричал радостно. «Шлюз! Близко! Близко! Все! Уже проще! Недалеко!» «Два коридора бегом!» «Они истощены! Ты видел, как они!» Джез, Двигаются!» «Не опасны!» Засмеялся, глупо, как идиот. «Зато теперь понятно, почему тех расстреляли!» «Теперь ясно!» «И что дает так заскав? «Что?» Зло стал чесать темечко. «Вырвусь дальше!» «Лодка!» «Вариант!» «Это тоже вариант!» «Подлодка и информация!» «Не потерять информацию!» Он сгробастал с тумбочки рюкзак, в котором были все флешки, все запакованные образцы из лабораторий. Надел на себя, снова подошел к двери, посветил в окно стоят, твари, ждут, ну, с Богом, поворот ключа, надавить на ручку, распахнуть дверь, удар тяжелой трубы по ближайшей черноглазой морде твари, выхватить фонарь из-за пояса, светить, бежать, вложившись всем телом в плечо, растаскивая в стороны тела, и все это в отчаянной тишине, где он слышал только себя, А твари, что тянулись к нему, извергая из глубин мотков плесени на него чёрные споры, были безмолвны, нереальны. Добежав до поворота, свернул. Там будет шлюзовая. Распахнуть створки, захлопнуть, и он будет у экзоскафов. Будет! Светит вперед, бежит! Не оглядываться, не оглядываться, бежать! «Рычаг, что распахнет створки шлюзовой!» «Дернуть!» Створки пошли в стороны. Свет ударил по глазам. Да, там у заскафов горел свет. А тут... Тьма. «Как? Ну как?» «Как они его выключили? Как додумались?» «Они могут входить в контакт с разумом носителя!» «Прочь! Не о том думаешь!» «Не удержался! Оглянулся!» И замер. Из темноты на свет шагала копошащаяся, огромная, как медуза, или оживший сток, состоящий из тонких мелких змей. Нечто. А поверх всего этого жуткого, сплошь живого, безвольно трепыхалась из стороны в сторону, белобрысая, неузнаваемая голова. Это… это, наверное, было Джессикой. Когда-то это было ею. Створки шлюзовой разошлись немного, и Дмитрий спиной выпал наружу. Тут же соскочил, бросился к рычагу шлюзовой с внутренней стороны, дернул его. Створки стали сходиться, отрезая от него то нечто, во что превратилась миленькая, глупенькая Джесс. И тут только до него дошло, что он натворил. Вскрылись кингстоны. Полилась вода в шлюзовую, потоком полилась, свирепа. Твою мать. Оглянулся, вон они, экзоскафы стоят с закрытыми капсулами. Да, любой можно открыть, но это время, время которого с каждой секундой все меньше. Уровень воды быстро повышался, а потом еще время на то, чтобы закрыть его, чтобы загерметизироваться, а тот, что тандемный, открыт. Как раз открыта капсула, в которой сидела Джесс. Условно пассажирская. Ничего страшного, там тоже есть пульт. Можно переключить управление и на нее, на пассажирскую. Бегом, взметая брызги воды, что уже до колена поднялась, добежал до экзоскафа. спрыгнул, Взлетел в капсулу, даже не выдвигая мостков для подъема. Бухнулся в наклонное кресло. Что-то тихо звякнуло о пол капсулы. Упала. Пофиг, потом. Кнопку включения. Потянуть рычаг съема с блокировки. Тумблер закрытия. Поползло сиденье с дном капсулы вверх, а внизу уже под самыми ногами. Уже подбираясь к капсуле, ярилась набирающаяся в шлюзовую вода. Уже вот заливает чуток. Уже под подошвами хлепает. Все, закрылась капсула. Теперь провернуть штурвал. Затяжки, рычаг блокировки, герметизация. Вовремя. Стали расходиться в стороны створки выходного шлюза. Сейчас долбанет давлением. Дмитрий привычно включил прожекторы на экзоскафе. Вспыхнул яркий свет. Устремился во тьму бездны. Прямо, прямо, прямо. Как хорошо, что тогда они не кружили. Вот и флажки обследованной территории. Уже недалеко. Еще 50 метров. И там будет вбитая в грунт лебедка. Зацепить ее за карабин и спуск. Теперь снова прямо. Мимо гейзеров, из которых все так же мутно изливается жидкий диоксид углерода. И вот она. Причина всех бед. И теперь единственный шанс на спасение. Подлодка. Подойти. Манипулятор хватается за рычаг, утопленный в корпус. Рывок. Медленно расходят створки шлюза. Войти. Прошагать тяжелыми стопами экзоскафа внутрь. И снова рычаг. Все. Внутри. И снова рычаг. Все. Тут уже все мертвы. Тут нечего бояться. А где капсулы, он уже знал. Не зря в первый раз они так долго блуждали по этим пустым, темным коридорам, усыпанным взвесью из пыли и спор. Когда насосы затихли, когда в шлюзовой не осталось воды, он разблокировал капсулу, открыл ее, что-то звякнуло об пол, там, внизу, выпало из капсулы. Наверное, то, что выпало из обивки кресла, когда он запрыгивал, соскочил на пол. Посветил фонариком. Камера. Нагрудная камера Джессики. Так вот, куда она ее дела. Спрятала под обивку. Включил ее. На экранчике, что был на обратной стороне, высветился список записей. Включил последнюю. Джессики не видно. Слышен ее приглушенный маской голос. «Я нашла интересный люк. Вот». Рывок изображения. Это она сдернула крипсу камеры с груди. Показывает люк. А люк и правда интересный. На нем... Как же он этого тогда не заметил? Черные, надо полагать, кровавые отпечатки рук. Мне кажется, что все тайны сокрыты именно там. Посмотрим. Она развернула камеру объективом к себе. Потянула руку, будто селфи делала. Я уверена, что все записи... Все данные об этой подводной лодке будут засекречены. Я постараюсь. Да твою же мать! Меня, наверное, не слышно толком. Маска это чертова!» Свободной рукой она сдернула с головы маску, встряхнула головой, улыбнулась. Фу, как легко дышать! Не представляете? Я уверена, что все данные об этой подводной лодке будут засекречены. Я попытаюсь спрятать эту запись. Надеюсь, не найдут. Вы должны знать, что здесь. На самом дне Марианской впадины. Кто-то вел какие-то странные исследования. Подводная лодка пуста. Мы ее нашли случайно. И сейчас вместе взглянем, что там. Она повернулась, показала вблизи отпечатки ладоней на люке. Что там сокрыто? В кадре появилась ее рука. Потянула люк. Тот заскрипел, распахиваясь, открылся. Она заглянула туда. Да, все как и тогда: мертвецы, тела, черная плесень. Джессика завизжала, запись оборвалась. Так вот, значит, как оно все случилось. Как она вдохнула, эти споры. Дура! Какая же она все-таки непроходимая, дура! Идиотка! заорал Дмитрий. «Дебилка! Ну почему? Почему ты не сказала?!» «Идиотка!» Сунул камеру в карман, побежал по коридорам подлодки. Вот и местный эвакуационный отсек, что поразил его тогда своей скудностью. Всего три двухместных капсулы, а тел там, за люком, было много больше десяти. Спастись должны были только избранные. Влез в капсулу, затянул, захлопнул за собой тяжелый люк, провернул несколько раз штурвал, задраился, дернул рычаг фиксации люка, пристегнулся, протянул руку к рычагу кресла, крашенному в желто-черную полоску, дернул на себя. Ляск, шипение удара воды, тряхнуло, толчок, и капсула взметнулась ввысь. Вознеслась. «Все закончилось!» «Все закончилось!» «Все закончилось!» Раз за разом повторял себе Дмитрий и все хотел утереть нечаянные, непрошенные слезы, но руки всякий раз натыкались на плексиглас глаз маски.